Белокуром, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое. Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами, или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком. Пшубка темно-синего ленского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам. Все это, конечно, мечты, говорил он, усмехаясь. Ваш отец получает у нас всего 75 рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще 5 человек, мало-мало меньше. Значит, вам, скорее всего, придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать, какая же беда в мечтах. Они оживляют, дают силы, надежды. А потом разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются. Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске 200 тысяч. Простой повар. Она пыталась сделать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс Наполеон. Он же пошел однажды еще дальше. Вдруг молвил, кивнув в мою сторону. Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает. Мол, помрет в некий срок папенька, и будут у него куры не клевать золото. А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, например и в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии. Только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своего любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мод первой степени. Был этот последний разговор вечером под Петров день, очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор. Из собора на завтрак Камениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома. Так что и в тот день мы завтракали втроем. И под конец завтрака Лиля, Когда подали вместо ее любимых хворостяков Вишневый кисель, Стала пронзительно кричать на гурье, Стуча кулачками по столу, Сошвырнула на пол тарелку, Затрясла головой, Захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, Она брыкалась, кусала нам руки, умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла, наконец, и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом, в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга. На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния, и содрогали стекла от грома. Это на нее так гроза подействовала, радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор. И вдруг насторожилась. О! Где-то пожар! Мы пробежали в столовую, распахнули окно. Мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополе лился быстрый ливень. Гроза уже прошла. Точно он потушил ее. В грохоте длинных, несущихся дрог, с медными касками, стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцев, над гривами черных битюгов, с треском подков, мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно бесовские грива, предостерегающий пел рожок гарниста. Потом часто-часто забил набат на колокольне Ивана Воина на лавах. Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которые свежо пахло водой и городской мокрой пылью. И, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них. Сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло. Я Взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляющий глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, и я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ».